Эти стихи я слушала двойною болью, оставленной и уходящего, нет, еще третьей болью, оставшейся в стороне, не мне. А эту царевну Таях воочию вскоре увидела в мастерской Макса в Коктебеле огромное каменное египетское улыбающееся женское лицо, в память которого и была названа та мне неизвестная, любимая и оставленная земная женщина но тут уместен один рассказ матери Макса. Макс тогда только что женился и вот приезжает в Коктебель с Маргаритой, а у нас жила одна дама с маленькой девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит, смотрит на молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, то опять на Макса. И громким шепотом матери «Мама, почему эта царевна вышла замуж за этого дворника?» а Маргарита действительно походила на царевну. Во Флоренции ее на улице просто звали «Ангел». И никто не обиделся? Никто. Маргарита смеялась, а Макс сиял. От себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки — существо мифическое, и на устах трехлетней девочки слово «мистическое». Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, Дворник топит печи, то есть играет с огнём огромной железиной, которая называется кочерга. А кочерга — это яга. Дворник стоит по шею в снегу и не замерзает. Лопаты у дворника в десятера больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. Дворник и в воде не тонет, и в огне не горит. Дворник может сделать то, на чём кататься, и то, с чего кататься, салазки и гору, Дворник, в конце концов, единственное видение мужественности в глазах девочки того времени. Папа ничего не может, а дворник — все, значит, дворник — великан. А может быть, если рассердится, и людоед. Так один трехлетний мальчик, пришедший к нам в гости и упорно не желающий играть в нижних комнатах, убери того белого людоеда. Ну какого? С бородой. На меня со шкафа смотрит. Глаза белые. Убери того страшного дворника. Страшный дворник Зевес.